«Восемь месяцев назад». «На это я не подписывалась», — заявила Бейли. «Мы стояли возле блошиного рынка в Беркли. Он с Бейли в кои-то веки столкнулись лбами. Он хотел зайти, Бейли хотела домой». «Еще как подписывалась», — возразил Оуэн, «когда согласилась поехать в Сан-Франциско. Так что смирись». «Я согласилась на Дим сам», — напомнила она. Едим самбы вкусный, правда? А ещё я отдал тебе свой последний пирожок со свининой. Кстати, Ханна тоже. И того целых 2 пирожка. К чему ты клонишь? Как насчёт того, чтобы поддержать компанию и зайти с нами на полчасика? Были развернулась и вошла в ворота. Держать впереди фоток в 10, чтобы никто не подумал, что мы вместе. Переговоры с отцом закончились, как и празднование моего дня рождения. Оуэн с извиняющимся видом пожал плечами. «Добро пожаловать в клуб «Кому за сорок»!» «Ну что ты?» «Мне совсем не сорок», — воскликнула я. «Мне двадцать один?» «А, да, конечно», — улыбнулся он. «Значит, у меня есть еще девятнадцать шансов все исправить». Я взяла его за руку, и мы сплели пальцем. Давай уедем, предложила я. Наш праздничный завтрак, переходящий в обед, вполне удался. Если Бэйли хочет домой, потерпит. Он. Я хочу сказать, что это не так уж важно. Ещё как важно. Пусть возьмёт себя в руки и прогуляется с нами по блошиному рынку. За полчаса не заскучает. Он поцеловал меня, и мы пошли искать Бэйли возле центрального входа. Оуна внезапно окликнул какой-то толстяк. «Ба, вот это встреча!» Толстяк был в бейсбольной кепке и в футболке в тон, растянутой на большом животе, а в руках он держал желтый бархатный абажур с болтающимся ценником. Он бросился обнимать Оуна и нечаянно стукнул его по спине абажуром. «Поверить не могу!» — воскликнул незнакомец. «Сколько лет, сколько зим!» Оуэн отстранился, стараясь не помять абажур. «Двадцать лет? Двадцать пять? Почему же наш король выпускного бала пропускает ежегодные встречи одноклассников? Прости, приятель. Ты обознался», — сказал Оуэн. «Я не был королем ни на одном мероприятии», — спроси у моей жены. Оуэн указал на меня, и незнакомец расплылся в улыбке. «Рад познакомиться». «Я Уэйлон», — «Канна», — представилась я. Он снова повернулся к Оуну. «Погоди-ка, хочешь сказать, ты не учился в Рузвельте? Класс 94-го года выпуска?» «Нет, я ходил в Ньютон, в Массачусетсе», — ответил Оуну. «С годом ты угадал». «Чувак, ты — точная копия парня, с которым я учился в школе». Ну, прическа, конечно, другая, да и мышц меньше стало, без обид. Я тогда тоже, тот еще крепыш был. Оуэн пожал плечами, как и все мы в юности. Точная копия! Уэйлен покачал головой. Может, оно и к лучшему, что ты не он. Тот парень был полным придурком. Оуэн рассмеялся. Не бери в голову. Ты тоже, сказал Уэйлен. И двинулся в сторону парковки. Вдруг он обернулся. «Из твоей родни никто не учился в школе имени Рузвельта в Техасе. Ну, двоюродный или троюродный брат, к примеру». Он вежливо улыбнулся. «Прости, приятель», — проговорил он. «Жаль тебя разочаровывать».